«Часть третья. Расследование. 1991-2006. Дэниел. Глава двадцатая. Прежде чем заговорить с Майерой, Дэниел видел ее трижды. В первый раз в кабинке библиотеки Регенстайна она что-то писала в красном блокноте. Потом на пороге студенческого кафе в подвальчике Лектория Кобба со стаканом кофе в руке. В ее походке была стремительность. Когда она скользнула мимо, Дэниела будто током ударила». Ту же стремительность отметил он про себя спустя пару недель, увидев, как она бежит вокруг стадиона Стокфилд. Но обратилась она к нему лишь в мае 1987 года. Он сидел в общей столовой и жевал бутерброд со свининой по мексикански, зная Герте, что он ест свинину, с ней бы случился удар. Он даже к бекону пристрастился, держал его в холодильнике у себя в квартире в Гайд-парке, и наверняка всякий раз, когда приезжал в Нью-Йорк, Герте чувил запах. В три часа дня столовая была почти пуста. Дэниел обедал в это время, потому что его смена на практике начиналась в шесть утра и заканчивалась в полтретьего. Он ощутил холодок, когда открылась дверь, и еще раз, когда узнал вошедшую девушку. Быстрым взглядом окинув зал, она двинулась в сторону Дэниела. Он делал вид, будто не заметил ее, пока она не остановилась возле его столика на четверых. — Вы не против? На плече у нее была добротная кожаная сумка, в руках охапка книг. Нет, отозвался Дениел, вскидывая глаза, будто только что ее увидел, и убрался с стола мусор: смятую жестянку из-под кока-колы, упаковку от соломинки, похожую на змеиную кожу, красную пластиковую коробочку из-под бутерброда с каплями свиного жира и коричневого соуса. Нет, что вы? Спасибо, ответила девушка сухо по деловому. И сев наискосок от Дениела, достала тетрадь, пенал и взялась за работу. Дениела пешил. Кажется, от него-то она ничего и не хотела. Конечно, могли у нее быть и другие причины выбрать этот столик, близко к буфету, к тому же у окна, под скудным чикагским солнцем. Нашаривая в рюкзаке книгу, он краешком глаза разглядывал девушку. Миниатюрная, но плотная, личико круглое, красивый формы подбородок, оливковая кожа, усыпанная веснушками, пушистые брови в разлет, карие глаза, а ресницы очень светлые, золотистые, прямые каштановые волосы до плеч. Стрелка часов доползла до полчетвертого, потом до четырех. В четыре пятнадцать Дениел, откашлившись, спросил: «Что вы изучаете?» На коленях у девушки лежал серебристо-голубой плеер Sony. Она сняла наушники. «Что? Просто интересуюсь, что вы изучаете. А, историю искусств, еврейское искусство. Понял.» Даниил вскинул брови и улыбнулся, надеясь, что удачно изображает интерес, хотя на деле эта область не особенно его интересовала. Не одобряете? Не одобряю, да что вы, Даниил вспыхнул. Вы В... вольны изучать что угодно. Спасибо, ответила она с каменным лицом. Даниил покраснел еще гуще. Простите меня, получилось высокомерно, не хотел вас обидеть. Я и сам еврей. Добавила нас солидарности, а девушка покосилась на остатки бутерброда. По происхождению, значит, вам простительно, сказала девушка и улыбнулась. Меня зовут Майера. Денниел. Стоит ли протянуть ей руку? Обычно он так не робел перед женщинами, а сейчас отважился лишь на ответную улыбку. Значит, от религии вы отошли? Поинтересовалась Майера. Да, признался Денниел. В детстве синагога была для него островком покоя. Бородачив шелковых накидках со христаулами, яблоки в меду и горькие травы, молитвы. Он придумал собственную молитву и повторял каждый вечер с завидным постоянством, как будто одно пропущенное слово черевато страшными бедами. Но страшные беды на него и вправду обрушились. Он потерял отца, а следом и брата. Скоро после смерти Саймана Дениелы вовсе бросил молиться. Отказ от веры дался ему легко, без внутренней борьбы. Вера ушла не принужденно, не устояв перед логикой. Точно так же заглянув под кровать, убеждаешься раз и навсегда, что никаких приведений там нет. Вот где уязвимое место Бога. Он не выдержал критического анализа, сдался и исчез. А вы немногословны, заметила Майра. Что-то вы ято не заставили его рассмеяться. Дело в том, что когда говоришь о религии, легко задеть человека или заставить защищаться. Чтобы Майра не начала защищаться и сама, он добавил, «Я нахожу в религиозной традиции немало ценного». Майра заинтересованно склонила на бок голову. «А именно?» «Мой отец был человек набожный. Я уважаю отца и веру его, уважаю». Дэниел умолк собрался с мыслями. Впервые в жизни он высказывал их вслух. «В известном смысле религия — высшее достижение человечества». «Изобретя Бога, мы научились сознавать свои ограничения, а заодно придумали удобные отговорки, чтобы верить, что мы лишь отчасти способны управлять своей жизнью. На самом же деле большинству людей по душе некоторая доля беспомощности, и я уверен, что нам дана власть над нашей жизнью, столь огромная, что до смерти нас пугает. Возможно, выдумав Бога, человечество преподнесло себе величайший дар, дар душевного равновесия». Майера приподняла уголки губ полумесяцем – Вскоре эта гримаска станет Дэниелу такой же родной, как ее маленькие прохладные ладони, как родинка на мочке левого уха. «Я прослеживаю судьбу произведения искусства, похищенных нацистами», сказала, помолчав Майера. «И я обратила внимание, какой долгий путь проходит каждая. Скажем, портрет доктора Гоше Ван Гога. Он был написан в 1890-м в Авер-Сюруаз за месяц до самоубийства Ван Гога. Картина четырежды переходила из рук в руки: от брата Ван Гога к вдове брата, затем к двум частным коллекционерам и, наконец, ее приобрел Штедельовский художественный институт во Франкфурте. Когда в 1937 году музей разграбили нацисты, она ощутилась у Германа Геринга, а тот ее продал немецкому коллекционеру. Но тут начинается самое интересное: тот коллекционер перепродал портрет Зигфриду Крамарски, еврею-банкиру, сбежавшему в 1938 году в Нью-Йорк, спасаясь от Холокоста. Правда удивительно, картина в итоге отчучилась в руках у еврея, прямиком от приспешника Геринга. Майер теребила наушники, она вдруг смутилась. Я полагаю, Бог нам необходим по той же причине, что и искусство, чтобы радовать глаз? Нет, Майер улыбнулась, чтобы открывать перед нами неведомые возможности. Эта утешительная мысль Даниэль давным-давно отбросил, но несмотря на разногласия, его тянуло к Майре. В выходные они пили вино и слушали землю благодати полосаиманной из магнитофона, который Майеро поставил у открытого окна своей квартиры на третьем этаже в доме без лифта. Когда она запустила руки в задние карманы его джинсов и притянула его к себе, его накрыло такое блаженство, что стало почти неловко. Он лишь сейчас осознал, как долго был одинок в день свадьбы, когда он обвивая взглядом лица гостей и зродных увидел лишь Герти и Варю. У него кольнуло сердце точно ветка хрустнула. Одно из главных сожалений в его жизни, что Клара и Майера так и не познакомились. Майера очень земной человек, чего нельзя было сказать о Кларе. Зато у них схожее чувство юмора, и обеим были по душе игры в азарт, а иногда и не только игры. Дэниел не сознавал, как ценил эти черты в сестре, пока не познакомился с будущей женой. Когда на свадьбе били бокалы, он представил, будто разлетается на куски и вся его прежняя жизнь — большие и малые потери, непонимание и мука. И из осколков он соберет что-нибудь новое с Майрой. Заглянув в ее яркие глаза, карие, сверкающие от слез, он разнежился, будто окунулся в теплую ванну. И пока он на нее смотрел, тепло наполнило его до краев, отодвинув боль в дальний уголок сознания. В первую брачную ночь, лежа на дешем в постели с молодой женой, Майра посапывала, прильнув влажным лбом к его груди. Даниил вздрогнул и начал молиться. Слова полились легко и непринужденно, как струя мочи. Жуткий образ поделился он с Майрой, то пришла бы в ужас, и все-таки более подходящий, чем те цветистые сравнения, что он слышал в детстве. Молю тебя, Боже, твердил он про себя, пусть это продлится подольше. В последующие дни, вспоминая молитву, Даниэль чувствовал стыд и в то же время некую легкость, будто стрик волосы. Он не думал, что религия способна принести ему такое утешение. Если уж говорить правду, семена неверия были посеяны задолго до смерти Клары, Саймона и Шауля. Началось с гадалки на Эстер-стрит. Он тогда устрадился своего изычества, жажды проникнуть в неведомое, устрадился вплоть до отвержения. Никому поклялся он не дано иметь над ним такую власть ни человеку, ни божеству. Но, возможно, Бог не имеет ничего общего ни со зловещей мрачной тягой, что привела его к гадалке, ни с ее нелепыми предсказаниями. Для Шауля Бог олицетворял порядок и традиции, культуру и историю. Даниил по-прежнему верил в свободу выбора, но положим это не препятствием для веры в Бога. Он представил себе Бога иначе. Если вдруг ступаешь на неверный путь, Он подсказывает, но не принуждает, советует, но не настаивает. Он направляет тебя, как отец. Отец наш небесный. Через несколько лет, когда они уже жили в Кингстоне штат Нью-Йорк, Дениел спросил у Майры, нарожна ли она подселок к нему тогда в столовой. Конечно, ответила Майра смеясь, и лучик солнца из кухонного окна превратил ее глаза в две золотые монеты. Все места были свободны. Как думаешь, чем же еще мне твой столик приглянулся? Не знаю, ответил Дениел смущенный то ли тем, что спросил, то ли тем, что в нее сомнился. Может, тебе хотелось общества или солнца? Помню, светило солнце. Майра поцеловала его, погладила по затылку. Он ощутил прохладу ее обручального кольца, золотого, такого же, как у него. Я точно знала, чего хотела, сказала Майра.